Глава 9 Разговор в ночи с вампиром. Как всегда это бывает после внезапных вызовов, намного больше времени уходит не на сам процесс лечения, а на общение, поддержку больного и его близких, а также на выслушивание долгих и длинных слов благодарности. Поэтому, когда мы смогли выйти из деревенского дома, оставив внутри счастливую, но немного ошалевшую от переживаний семейную пару, На небе уже сияли первые звезды. Возле входа к моему огромному изумлению обнаружился Ганс. Мальчишка лежал прямо на клумбе, свернувшись калачиком, и сладко посапывал. Возможно, до этого он прилично сидел на ее краешке, но потом разлегся прямо посередине. А так как любопытствующие и переживающие соседи уже разошлись, никто не смог остановить его от порчи посадок. Я сбежала вниз по ступенькам и потрясла мальца за плечо. ганс ганс Ты чего здесь делаешь?» «О, госпожа лекарь», открыл он сонные глазки, а потом зевнул на всю ширину детского лица. «А вы уже все? Тут многие говорили, что вы не справитесь, а я убеждал, что у вас все получится. Получилось же?» И он улыбнулся так открыто, что я не смогла не улыбнуться в ответ. «Да, все получилось, не переживай. А почему ты домой не идешь? Мне очень интересно». «А что я там не видел?» Он пожал плечами. Отец наверняка опять спит после очередной попойки, так что в доме все пропахло перегаром. На улице как-то поприятнее, тем более, что тепло. Я поджала губы и кинула взгляд на вампира, все еще стоявшего на крыльце. До этого как-то не верилось, что в этом мире, полном магии, могут быть такие же проблемы, как и в том, что я оставила. Что могут дети быть беспризорниками при живых родителях. А мама? Мальчишка только отмахнулся. Так нет ее. И не было никогда. «Как же ты на свет появился!» Усмехнулся наместник, спускаясь по лестнице вслед за мной и с интересом разглядывая пацана. Я лишь шикнула в ответ на бестактный вопрос. «Кто же спрашивает такие вещи у ребенка?» Но Ганс явно не особо оскорбился. Потому как просто развел руками в стороны, а потом довольно весело спросил. «Так закончили?» «Да, мы уже все. Давай-ка все-таки беги домой, а то вдруг папа будет волноваться». Попросила я, не желая, чтобы мальчик спал на клумбе. Надо что-то делать с тем, что он шатается, как беспризорник. Я, конечно, понимала, что в условном средневековье и не такое бывает, но мои современные мозги отказывались принимать подобное положение вещей. И уже потом, когда смотрела на мелькающие пятки мальчишки, вдруг заволновалась. «А у него отец нормальный? Не буйный?» Посмотрела со страхом на вампира. «А то вдруг я сейчас его к нему отправила, а мало ли чего». «Нет, все в порядке, не переживайте. Это уже не первый раз. И пусть мужчина там, не сказать, что ответственный, но на ребенка руку не поднимает. Просто спит, пока не протрезвеет. Хотя, конечно, хорошего мало в том, что он постоянно в бессознательном состоянии. Но желающих забрать пацана к себе не было, тем более при живом отце. И о нем все равно заботятся жители деревни. И подкармливают, и одежду дают. В принципе, здесь, в ручейках, Все живут как одна большая семья, поэтому детей никто не обижает. Так что парень растет сам по себе, но хотя бы в безопасной среде». Я кивнула. «Да, по сути, наместник прав». «Я могу попросить телегу у одного из местных?» Предложил собеседник, подходя ближе. В нос ударил запах дорогого парфюма и свежести. Словно мужчина и не провел много часов у постели рожающей женщины. Обычно медсестры и врачи после операции или подобных медицинских манипуляций, пахли чем угодно, но только не парфюмом. В этом было большое отличие вампира от человека. «Лучше скажите, как вы себя чувствуете?» спросила я, оглядывая его крепкую фигуру. Пусть он и стоял на ногах довольно крепко, но я же понимала, что он истратил много магических сил, успокаивая и убирая боль у роженицы. Но от моего вопроса лишь отмахнулись. «Это не имеет никакого значения». «Я вполне живой, этого достаточно. А вы сегодня хорошо поработали, так что вам нужно отдохнуть. Поэтому подождите», – остановила я его, так как мужчина уже направился в сторону центральной улицы, явно планируя раздобыть для нас транспорт. Если честно, то перед тем, как меня позвал Ганс, я хотела прогуляться. Конечно, здесь довольно пустынное место, и одна бы я не решилась тут бродить ночью. Но если вы составите мне компанию... Было немного неловко обращаться к вампиру, которого я едва знала, но в какой-то мере нас объединила слаженная работа. Вдобавок, мне давно хотелось пообщаться, так что я подняла на него взгляд и улыбнулась. «У вас есть желание немного побродить вдоль реки?» Какое-то время мужчина молчал, задумчиво глядя на небо, потом опустил голову и взгляд бордовых сейчас глаз пронзил мое лицо. «И почему же вы молчите?» Улыбка вышла несколько нервной, но не хотелось признавать, что такой сложный, упрямый мужчина вызывает во мне некоторые эмоции. И так проблем выше крыши. Еще не хватало добавить к этому душевные переживания. Я думаю, зачем девушке в вашем положении предлагать вынужденному напарнику по работе прогуляться перед сном? Этот взгляд был настолько подозрительным, что я не выдержала и рассмеялась. Не принимайте все так близко к сердцу, лорд-наместник. Иногда за предложением погулять скрывается лишь предложение погулять, ничего более. Мы действительно устали, много трудились. Почему бы просто не провести вечер в спокойном разговоре? Тем более, что у меня накопились вопросы. Вы же не соизволите навестить меня в лавке? По его твердым губам пробежала усмешка. В свете почти полной луны на секунду сверкнул острый язык, заставив меня непроизвольно вздрогнуть. «Ну, раз вы не боитесь гулять под луной в обществе кровожадного вампира», вкрадчивым тихим голосом проговорил он, «то как я могу вам отказать?» «Хорошо, Светлана, давайте немного прогуляемся, и я отвечу на все ваши вопросы». Я победно ухмыльнулась. Наконец-то эта недвижимая статуя дала свое благосклонное согласие. Мы пошли вдоль края деревни, направляясь к реке. Я подбрасывала мелкие камушки носками мягких полуботинок, которые мне выдали здесь. Они, конечно, не шли ни в какое сравнение с удобными кедами, но были намного лучше, чем туфли или что-то вроде сандалий, которые носили местные жители. Какое-то время мы шли молча, и я неожиданно поймала себя на мысли, что идти с ним так было довольно неловко. Словно молчание между нами могло значить слишком многое. Так что я решилась заполнить пустоту разговором. Я хотела спросить о вашем недуге. Как выглядит та самая зависимость от человеческой крови? Я много читала на эту тему и не совсем поняла, что именно является проблемой в том, чтобы вампир без наличия родовой магии, например, как у вас, когда вы ее потратили на кого-то другого, питался человеческой кровью для восполнения своих сил. И почему это не может быть кровь животных? Я смотрю у вас «Довольно специфические темы для разговора», — усмехнулся он. «Не хотите поговорить про мироустройство, ваше будущее, возможное замужество, планы? Или узнать у меня модные тенденции с континента? Вы действительно думаете, что кому-то это может быть интересно?» «Не знаю». Он пожал плечами. «В моем окружении есть очень много разных женщин. Кто-то из них интересуется модой, кто-то искусством, кто-то даже политикой». Так как я долгое время был магистром академии, есть и те, кто интересуются наукой. Также у меня есть сестра и мама, но и с ними бы я не стал обсуждать подобное, хотя они тоже относятся к расе вампиров. Я никогда не общался с женщиной-лекарем, тем более из другого мира. Хотя не скрою, среди моих знакомых есть и намеряне. Так что я не знаю, что именно вам может быть интересно. «Среди ваших знакомых тоже есть и намеряне?» встрепенулась я. «Да, если хотите, я вам об этом расскажу». Секунду подумав, я все же покачала головой. «Это, конечно, очень интересно, но все же хотелось бы услышать про вас и про вашу... проблему, потому что не уверена, что у меня будет другая возможность пообщаться с вами в спокойной обстановке в ближайшее время, а я бы хотела разработать схему лечения». «Не нужно меня лечить», — тут же взбрыкнул он, но, увидев мой требовательный взгляд, все же решил пояснить. Я примерно понимаю, какие книги вы читали, а также знаю, почему нашли мало информации по этой теме, так как общие источники ее не освещают. Но так как это касается в том числе и вас, то думаю, что вам стоит знать. Я вся обратилась вслух и приготовилась слушать. Сразу скажу, что кровь человека действительно может возродить родовую магию вампира, даже если та была утеряна но, видя мой всколыхнувшийся интерес, он вскинул руку, призывая к молчанию. И знаете почему? Потому что в крови душа. Душа человека. По факту, забрав его жизни силы, я могу вернуть себе утраченные способности за один раз. Точно так же, как моя родовая магия смогла помочь умирающим детям, тем, у кого уже не было надежды. Я фактически поделился с ними своей жизнью. Просто в отличие от человека, она у меня находится не только в крови, но и в магии. Правильно ли я понимаю, для того, чтобы полностью излечиться, вам нужно убить человека? Да, правильно. У меня от этого лаконичного ответа мороз по коже пошел. Я передернула плечами и поинтересовалась. А если не полностью ее вернуть, а вот как сейчас? Постоянно пополнять небольшими порциями крови? Было не так много исследований на эту тему, как вы понимаете. Мы же не монстры какие-нибудь, чтобы эксперименты на живых людях ставить. Но одно я могу сказать совершенно точно. При постоянном употреблении человеческой крови у вампира возникает зависимость. Нет, ее нельзя заменить на кровь животных. Возможно, вы читали, но у животных нет души. Вернее, того, что людьми принято называть душой. А как быстро возникает эта зависимость? Скажу вам честно, я уже чувствую давление, которое оказывает на меня ваша кровь. Я невольно отпрянула в сторону, попав ногой в небольшую ямку, и начала заваливаться на спину. В одну секунду меня перехватила рука мужчины и резко дернула на себя. Секунда, и я оказалась прижата к прохладной груди. Я посмотрела в глаза собеседника и сглотнула. Его взгляд жадно пробежался по жилке на шее, посылая табун мурашек по телу. И в эту секунду я была бы рада, если бы это были мурашки страха от близкого нахождения к вампиру, но, боюсь, все совсем не так. Сердце застучало быстрее, а мышцы на руках мужчины ощутимо напряглись. И от этого стало еще более неловко. Поэтому я потупила взгляд и постаралась поскорее выбраться из его сильных прохладных рук. «Прошу прощения», — кивнул он, выпуская меня. Если секунду назад мне казалось, что в его глазах вспыхнуло пламя, то сейчас они снова напоминали две льдинки. Очень вежливые льдинки. «Вас уже тянет на мою кровь?» По коже снова пробежал мороз от мысли, что он может вцепиться в мою шею и высосать мою жизненную энергию. А именно ею кровь и являлась. «Не переживайте, я прекрасно себя контролирую. Но да, действительно». Я чувствую небольшое влечение, связанное именно с движением вашей крови по организму. Когда вы волнуетесь или нервничаете, я слышу ваше сердцебиение и во мне кровь закипает. Тогда я чувствую жажду. То есть вы хотите пить? Да, так и есть. А если в этот момент выпить воды? На меня так посмотрели. Поняла, вода не поможет. А если меня нет рядом? то вы чувствуете эту жажду? Мне нужно было собрать как можно больше информации, чтобы понимать, что делать со своим неожиданным, постоянно умирающим пациентом». «Она практически сходит на нет», — был ответ. «Не могу сказать, что жажда нет полностью, но так определенно легче». «Но наверняка же есть способ поддерживать вашу жизнь без убийства человека». «О, а если это будут разные люди?» От волнения я всплеснула руками и подскочила снова ближе к мужчине. Разные люди, разная донорская кровь, состав разный, резус-факторы, группа крови и... Я уже не смогу пить кровь другого человека. От удивления я снова споткнулась и схватилась за плечо вамкиры, чтобы не упасть. «Вы... что?» «Вы явно плохо читали», — усмехнулся он. Но один раз, попробовав человеческую кровь, вампир привязывается к одному конкретному сосуду. «Привязывается... в смысле эмоционально?» «Физически. Этим раньше частенько пользовались люди, порабощая молодых вампиров и управляя ими посредством жажды. Любая другая кровь, включая животную, больше не усвоится моим организмом. Я смогу ее пить только после вашей смерти». «Вы шутите?» Я от удивления вытаращилась на него во все глаза. «И вы пошли на этот там, возле реки?» Я показала в сторону, где мы впервые встретились. Здесь как раз было недалеко от того места. «Конечно. Я же думал, что скоро умру». На подобные заявления мне даже сказать было нечего. Мы как раз спустились к воде и пошли вдоль берега. Поверхность реки блестела в лучах лунного света. Вокруг нас слышался от кузнечиков. В воздухе пахло близостью полевых трав. А мы говорили о крови, о жажде и прочих ужасах. Я в который раз убедилась, что я все-таки ненормальная. Мысленно решив обязательно изучить эту тему вдоль и поперек, чтобы найти способ вылечить пациента, я все же решилась перевести разговор. «Лорд-наместник, Кристианр», внезапно сказал он. «Что?» Я резко развернулась и посмотрела непонимающе на мужчину, который лишь невозмутимо поднял с земли плоский камень и одним отточенным движением пустил по воде. Снаряд запрыгал словно лягушка по камышам, пуская по водной глади круги. Три, четыре, пять... Дальше уже не было видно, но шлепки еще были слышны. Даже кузнечики вдоль реки словно немного притихли, давая возможность послушать этот звук. И только когда камень окончательно погрузился в воду, вампир поднял на меня довольно странный блестящий взгляд. «Ну...» Я же к вам обращаюсь по имени. Полному. Думаю, будет справедливо, если и вы узнаете мое. Меня зовут Кристианер Рейн Забендор Рент. А, так это его имя было. Ну, слава богу. А то мне показалось, что я вновь первокурсница в медицинском институте. И только-только слышу страшно длинные названия лекарств. Типа кристидинометилсульфат. А «Как ваше имя, Кристианер, звучит коротко?» «Крис», — пожал он плечами, но не успела я ничего сказать, как он тут же довольно прохладно дополнил. «Но так меня могут называть лишь члены семьи». Я захлопнула рот. Не то чтобы я собиралась, как раз нет, но подобная оговорка словно жестко ставила на место, показывая, что мы как бы не неровны друг другу. Я поджала губы, мысленно себя успокоив фразой Не очень-то и хотелось. И вместо вопроса о том, почему он не женат, сейчас он казался совершенно неуместным. Я задала другой. Вы сказали, у вас есть брат. Я хотела узнать, может, он тоже мог бы приехать сюда? Родственная кровь может в какой-то мере заменить для вас донорскую, то есть человеческую. Можно было бы попробовать провести эксперимент? Я сейчас не общаюсь с братом. Резко прервал он, посмотрев в сторону деревни, из которой мы вышли. «Почему?» Вопрос вырвался сам собой. Я даже не ожидала от себя подобного любопытства. Пять лет назад он увел у меня невесту. Сказав это, мужчина резко развернулся и, оставив меня на берегу, пошел в обратную сторону. Я только рот открыла. Вот тебе, Светка, и попыталась не задавать личных вопросов. «Стойте! Погодите! Кристианр!» Я побежала вслед за живой ходячей статуей, на ходу срочно придумывая тему для разговора. Ведь нам еще вместе до города ехать? Думаю, на сегодня вопросов достаточно. Оборвал он холодно. Сейчас я распоряжусь, чтобы вас доставили домой. Вы устали, и вам нужно отдохнуть. За работу, которую вы сделали для этого вызова, вам заплатят из казны, так как сопровождение лекаря Миродов в этой стране спонсируется государством. Я не... Завтра я пришлю к вам своего управляющего. Он возьмет список того, что вам необходимо для работы. Позаботьтесь о том, чтобы все написать заранее. Не слушая моих возражений, упрямый вампир только увеличивал и увеличивал скорость, так что мне приходилось за ним бежать, словно в дворовой собачонке. Не сказать, что приятные ощущения, а он, казалось, даже не замечал этого. Дойдя до самого ближайшего дома, он сделал молчаливый знак рукой, означающий что-то вроде «сидеть или ждать», и, коротко постучав, скрылся за открывшейся дверью. Я уперла руки в колени, пытаясь восстановить дыхание. Ах «Ты ж, вампирская морда!» «Чуть что не по его, так мы тут же уходим от ответов и уходим весьма быстро!» но хоть имя его узнала. «И то хлеб!» Через 10 минут меня церемонно усадили в телегу и милостиво разрешили старости деревни трогаться. Бедный мужик был весьма помятым со сна, но перечить наместнику не решился, так что послушно залез на козла. «А вы не поедете?» Удивилась я, пытаясь освободить место на противоположном сиденье, заваленном мешками с крупой. «Не беспокойтесь». С ледяным спокойствием прервал мои действия мужчина. «Я в состоянии сам о себе позаботиться. Прощайте». Телега тронулась, а я, спохватившись, резко развернулась, схватила из за деревянный бортик и погрозила пальцем фигуре властного лорда. «Никаких прощайте! Только попробуйте у меня умереть, поняли?» «В мою смену ни один пациент не умер, так что не портите мне статистику!» Уже отдаляясь от редко освещенных домов, мне показалось, что в темноте сверкнул край белоснежной улыбки вампира.